Глава шестнадцатая. Что делать, если тебе не продают еду? Поискать другого поставщика. Урубука переплыл реку и пешком напрямик за сутки добрался до орочьего торгового порта на другом рукаве реки. Договориться с гоблинами, державшими всю торговлю, оказалось сложнее, чем сделать марш-бросок. Жадные зеленые купцы принялись ломить цены, рассчитывая на слабость калькуары. Шудари! Урубука не стал по обычаю орков стучать кулаком по столу, а спокойно откинулся в кресле. Ждает ша мне ворочьем порту маловато орков. Ша гоблины да гоблины. Я намекну владыке, что необходимо впустить шуда орчих копцов. Гоблины переглянулись. Лишиться монополии в торговле между людьми и оркскими кланами было для них настоящей катастрофой. «А для обеспечения мира мы введем батальон шкелетов, чтобы никто склады не поджигал и лавки не огромил». «Зачем же?» — гоблины заволновались. «Не надо, мы сами справимся! Вы бы сразу сказали, что хотите скидку». «Для постоянных покупателей мы всегда готовы!» На следующий день Урубука двинулся в обратный путь во главе целого каравана с провизией. Гоблины всю ночь переклеивали бирки на товарах. Вместо «сделано в кемнара» лепили «сделано в оркостане». Только было неясно, когда это орки научились выращивать креветок и яблоки. «Держит слово!» — уточнил я, прервав рассказ. «Куда они денутся? Бука улыбнулся и показал клыки. «Уже стоящую дорогу протоптали, и паром ж делали, чтобы на нашу шторну возить». Конец осени и всю зиму шла стройка. Муми в письменной форме ругался с советом старейшин, требовал снять эмбарго и вообще работать наделать дело тьмы, а не потворствовать светлым. Старейшины юлили, строчили отписки и прикидывались дурачками. А Урубука начал грабить крестьян вокруг Кемнаара. Эту историю я уже слышал, но прерывать орка не стал. Уж больно ему нравилась эта придумка — изображать бандитов, но при этом за все честно платить. Под конец зимы идиллия кончилась, под Калькуарой появился отряд эльфов — Фидундуил, сын Галадона, потребовал освободить папочку, но его даже слушать не стали. Муми лично вышел на стену, послушал крики парламентёров и показал интернациональный жест выкуси. Эльфы обиделись и осадили замок. «Вот так и сидели до твоего возвращения!» — подвёл итог Мумий. «Канал и укрепление я видел. А что с городом и портом?» «Все хорошо, почти построили. Такая игрушечка получилась. Тебе надо обязательно съездить и самому посмотреть. Даже театр закончили, только у нас актеров нет. Найдем. В крайнем случае организуем самодеятельность». «А я читать научилась», — подала голос проснувшееся дитя тьмы. «И считать тоже». «Умничка». Я посмотрел на Клэр и кивнул с благодарностью. Девушка покраснела и скромно потупилась. — А где Хильдур? Что-то я не видел эту монументальную женщину. Вернулась в Кемнара? — Замуж она вышла, — смущенно ответил Урубука. — За нашего Грозмака. Помните владыка шедой такой? — Да, точно видел его. — Они решили в городе пошелиться. — Хотят организовать школу для орчат. Чтение, счет, обращение шаружием. Не слишком суровая школа получится. Хильдур, дама строгая. Да и муж ее вроде не из добряков. Урбук усмехнулся. — Владыка, вы не знаете оршкового воспитания. У орчат там будет настоящий праздник. Погоди. Мне в голову стукнула мысль. «А если предложить им сделать интернат? Чтобы воспитывали для нашей армии молодых офицеров, типа Кадетское училище имени Гебизе». «Гебизевское училище!» Урбука хлопнул себя по колену. «Точно! И разрешим поступать арчатам из диких кланов! Парады, смотры, учения! Отбоя не будет!» «Через десять лет вше орки наши будут!» «Эй!», эй — вмешался мумий. «А меня не забыли спросить? Может, я не хочу, чтобы мной такие училища называли?» «Тогда пусть мной называют!» — вмешалась бабушка. «Раз ты такой скромный!» «Нет ж. мумий резко передумал. «Мной? Значит, мной!» «Ба!» Мы тобой школу для девочек назовем. Как тебе такое? Гимназия благородных девиц имени Матильды». «А что? Мне нравится. Буду читать им лекции, балы устраивать». «Отлично. Тогда вы с Шагрой и займетесь организацией гимназии. А ты, деда, поможешь с училищем?» Мумих вздохнул. «Ладно, займусь. Я уже и забыл, как ты любишь все организовывать». Ничего, ты быстро обратно привыкнешь. Кстати, а что слышно от Кэри? С ним давно связывались. Понимаешь, Ваня? Муми искривился. Арестовали твоего Кейри. — Старейшины? Но это уже переходит все границы. Кстати, а за что? Был бы человек, вздохнула бабушка. А за что найдется? Хуже того, продолжил Муми. «Они твой особняк конфисковали в пользу города!» «Нет, ты посмотри, варье какое! Ни на минуту нельзя имущество без присмотра оставить!» «Мы хотели отбить, но казна отказалась туда проход открывать!» «Говорит, раз конфисковали, значит, не твоя эта собственность!» «Хорошо, что Кейри сына успел отправить к нам!» «Свен здесь?» «Ага!» Открыл первую гостиницу в городе. Все гномовские инженеры у него живут, так что он уже окупил вложения. Завтра пригласите его ко мне, обсудим, как вызволять его отца. Урубука встрепенулся. Жахватим Кемнара. Можно я первый? Всегда мечтал взять город штурмом. Нет, я покачал головой. Проведем точечную операцию. «Рано нам города брать!» Орк разочарованно вздохнул. «Жаль, очень жаль!» «Ваня, ты ещё не проголодался?» Бабушка встала. «В любом случае, пора ужинать. Всех остальных это тоже касается!» Возражать никто не решился. Спать я лёг рано, из принципа. Уж очень соскучился по своей кровати. «О, чёрные шёлковые простыни!» Вспоминаю, как я вначале не хотел на них спать и готов обозвать себя дураком. Плюхнулся, укрылся одеялом, а за панорамными окнами звезды, крупные, разноцветные, подмигивают и желают владыке доброй ночи. Красота! Снилось мне всякое милое сердцу Белиберда» от которой утром просыпаешься в отличном настроении и сразу думаешь, кому бы сделать хорошо. Сегодня у меня как раз был для этого кандидат, эльфийский принц с непроизносимым именем. «Доброго утра, владыка!» «Тёмные боги! Как же я соскучился по орке, приносящей мне утром кауафий!» «И тебе, Шагра, садись, поболтаем!» «Конечно, владыка!» Она улыбнулась, отдала мне поднос и плюхнулась на ковер возле кровати. — Сложно было без меня. — Что вы! — орка состроила гримаску. — Никому в такую ранька уафи не надо было носить. Я хоть выспалась. — ай все я испортил. Придется еще на годик пропасть, чтобы никого не беспокоить. — Не вздумайте! — лицо Шагры стало серьезным. «Даже в шутку такого не говорите. Без вас тут всё чуть не развалилось. Ещё месяц-другой, и гибизы с букой не выдержали бы. Думаешь, я смогу всё вытащить? Вам не надо тащить. Вы клей, слепляете всех в кучку, воодушевляете, и оно само работает». Интересный взгляд на роль владыки. А теперь расскажи... «О чём вчера мне не стали рассказывать?» «Владыка!» «Бабушка заранее подговорила, чтобы меня не расстраивать!» «Ладно, неважно кто! Я выспался полон сил и должен узнать всё!» Шагра немного помолчала, водя пальцем по узорам ковра. «От вас ничего не может скрыться, владыка! Есть плохие новости! Давай, жги!» Заклинание Великой Тьмы перестало работать. Магистр Гебизы хотел его применить на светлых, и ничего не вышло. Ну, то есть темнота появляется, но эльфы через неё спокойно ходят, и никто их не грызёт, как раньше. Я только покачал головой. Всегда мне это заклинание не нравилось, будто тьма подыграла в нужный момент». «А теперь халява закончилась. Придётся обходиться без тёмного сверхоружия. Не страшно, мы и без него справимся. Что ещё?» Орка замялась. «Ну?» «Шагра, не размазывай. Я всё равно узнаю. Лучше раньше, чтобы принять меры». «Библиотека сгорела». «Что?» «Угу». «Вся?» «Нет, что вы! Фу!» «Ну ты меня и напугала! Только одно хранилище — секция научной литературы по магии!» «У меня аж дыхание перехватило от такой новости!» «А где библиотекарь был?» «Он хотел сам потушить, а сил не хватило. Когда уже дым из окон пошёл, примчался у Рубука с дежурными, так он пускать не хотел». Кричал, что нельзя оркам, что варвары только книги испортят. А потом как полыхнуло, ну и всё. С трудом потушили, чтобы остальное не сгорело. Я соскочил с кровати и бросился к письменному столу. Обыскал ящики, кинулся к шкафу и перерыл все полки. Нету ни одной книги по магии, что я брал в библиотеке до исчезновения. — А их библиотекарь забрал, — подала голос Шагра. — Через неделю после вашего исчезновения я пришла здесь убраться, пыль вытереть, а он на полках роется. От тряпки моей увернулся, прорычал не хуже орка, вы книги в библиотеку не сдали, собрал в стопку и исчез. Значит, и мои томики сгорели в общей куче. «И что теперь? Как магию использовать?» «Хорошо, что моя тетрадка сохранилась, но на таком багаже далеко не уедешь, а новые заклинания теперь только из мумии выпытывать. Я отметил себе на будущее узнать, где в Кимнара есть собрание книг по магии. Придется или покупать, или ограбить, в конце концов. Урубука давно мечтает взять город». А здесь такой повод — пополнение библиотечных фондов. — Позови брата, есть срочное дело. Шагра, видя, как я нахмурился, молча выбежала из комнаты. В библиотеку я вошел в сопровождении урубуки и здоровенного молодого орка Хурзюка. — Ух ты, крошиво! — восхитился Хурзюк. — Тишина должна быть в библи... Без разговоров я схватил призрака за горло. Ну и что, что он бесплотный и призрак? Зато я злой, как десять голодных соронов. Ещё один возглас, и я тебя развоплощу. Понял? -р -р -р. Я отпустил призрака и так на него посмотрел, что он стал прозрачнее в два раза. За допущение пожара в секции магических книг. Это случайность! «За помехи пожарной команде...» «Они шумели!» «Ты отстраняешься от должности библиотекаря...» «Нет!» «И назначаешься на должность каталога без права голоса!» Призрак стух и побледнел до мутного тумана. «Вместо тебя библиотекарем назначается Хурзюк!» Е подозвал орка и указал на место за столом возле стены. «Твое рабочее место...» — Будешь следить за порядком с книг, и чтобы этот, — я кивнул на призрака, — не вякнул даже слова на посетителей. «Владыка — Владыка! — завыл разжалованный дух. — Вы не можете так поступить. Он даже читать не умеет. Зато может быстро потушить пожар. — Библиотекарь должен быть образованным, а не диким варваром. — Кстати, ты этим и займёшься. Через месяц Хурзюк должен уметь читать, писать и разбираться, как найти нужную книгу. Не справишься? Выгоню из замка окончательно. Вопросы есть? — Нет! — призрак дрожал, как осиновый лист. — И ещё! Все книги по магии, уцелевшие при пожаре, к вечеру доставить в мою башню! Е кивнул Хурзюку, погрозил кулаком духу и вышел из библиотеки. Пора было отправляться на переговоры с эльфийским принцем.